Бог резни. Глава 161. Я буду ждать тебя всегда. Серые тучи затягивали небо. Сильный ветер гулял по морю. Стало пасмурно, будто вот-вот начнется дождь. Море перестало быть спокойным. Огромные волны появлялись повсюду. Сквозь волны с большим трудом плыл вперед корабль средних размеров. На верхней палубе корабля стояла Линда. Она серьезным лицом постоянно приказывала своей команде быть осторожными и крепко схватиться за что-то, прочно прикрученное к кораблю. А ветер с каждой минутой становился все сильнее, создавая все более высокие волны. Лодка опасно покачивалась, что сильно беспокоило Линду. Она максимально сосредоточилась и не смело расслабляться даже на секунду. Шиян стоял на корме корабля и хмурился. Его лицо было даже серьезнее, чем у Линды. Этот шторм появился мгновенно, в прямом смысле этого слова, без каких-либо предварительных признаков. Солнце было мгновенно затянуто тучами. Это было слишком странно. Вдруг Шиян кое-что вспомнил. Когда он летел вместе с Сяо Ханьи на зеленокровых летучих мышах, внезапно, прямо так, как сейчас, начался дождь. Затем из облаков появилась гигантская рука костяного аватара короля демонов Бо Сюня. Эта рука схватила Сяо Ханьи и утащила в четвертую демоническую область. Размышляя об этом, Шиян становился все мрачнее. Этот внезапный шторм посеял в нем подозрения. Корабль был уже близко к облачному острову, всего в одном дне пути от него. И в этот критический момент внезапно начался шторм. Неудивительно, что Шиян начал беспокоиться. Стоя на корме, Шиян влил духовную энергию в глаза и поглядывал во все стороны. Никаких странных и страшных вещей в море ему не удалось заметить, Все казалось нормальным. Но Шиян не желал сдаваться и влил огромное количество духовной энергии в глаза и посмотрел в сторону Облачного острова. Спустя некоторое время он почувствовал легкую усталость, но все же смог обнаружить ледяное и злое ци, идущее с Облачного острова. Эта ци не было как-то сконцентрировано а просто поднималась снизу вверх И рассеивалась. Это удивило Шиена. Он усилил духовную энергию в глазах, чтобы тщательно все разглядеть. Это ледяной и злое ци распространялось по всему острову. Оно было схоже по ощущению с ци скелетного аватара короля демонов Бусюня, но значительно слабее. Может ли это значить, то что на облачном острове появились демоны Из четвертой демонической области. Лицо Шияна побледнело. У него было предчувствие, что что-то ненормальное происходит на облачном острове. В этот момент, когда Шиян собирался сконцентрировать духовную энергию еще сильнее, ледяное и злое вдруг исчезло. Сейчас он уже истратил большую часть своей духовной энергии и жутко устал. Он решил немного расслабиться и обдумать происходящее. Тёмные тучи стали быстро рассеиваться, и вскоре небо снова стало ясным. Шиян посмотрел на солнце, что склонялось к горизонту и сильно нахмурился. В этот самый момент Гули и Гудянье беседовали с демоном в бассейне душ. Тучи рассеялись. Странно. Действительно, гроза должна была вот-вот начаться, и вдруг всё исчезло. «Это очень странно. Такие чёрные тучи собираются только во время сильного шторма, но даже капли не упала. Я вообще не понимаю происходящего». Вся команда корабля с хмурыми лицами обсуждали ненормальную погоду. Линда, в свою очередь, вздохнула с облегчением и сказала, «Народ, можете немного отдохнуть?» «Хорошо, Линда», — сказал Джет с улыбкой и лениво расселся на палубе. Он посмотрел в сторону облачного острова и, нахмурившись, сказал, «Путешествие подходит к концу. Отдав груз к Ланугу, мы пойдем обратно. Линда, ты с нами?» Услышав это, многие люди на корабле были шокированы, но потом, вспомнив кое-что, посмотрели на Линду и Шияна. С другого конца палубы Кармон и Худзе Сверлили Линду гневным взглядом. Линда посмотрела на спину Шияна и, тихо вздохнув, сказала. «Конечно, я останусь с вами. Я член Секты Трёх Богов. Секта мой дом. Куда мне ещё идти?» «Ох...» Джет посмотрел на Шияна и улыбнулся. «Это хорошо. Я уже думал, что никогда тебя не увижу. Нам нравится работать с тобой». «Если мы работали бы с кем-то другим, то наверняка использовали бы нас как пушечное мясо в опасной ситуации. Мало таких добрых людей, как ты, Линда». «Правильно! Мы все хотим работать на тебя, Линда!» Другие члены команды тоже согласились. Они буквально выдохнули с облегчением, когда услышали, что Линда не уходит. Некоторые командиры групп Секты Трех Богов используют свою команду, как живой щит, чтобы спастись во время опасности. Многие друзья джета и Нана погибли, будучи под командованием таких лидеров. джет уже был долгое время в секте трёх богов и знал все её правила. Если Линда не вернётся с ними, значит команда потеряла лидера и их распределят по другим командам. Вот тогда они будут в реальной опасности. Возможно, что они умрут... В скором времени Джет тайно поглядывал на Линду и Шияна. Увидев на лице Линды грусть, он не стал больше донимать ее. Он подал знак команде, чтобы больше не говорили об этом, а то могут снова заставить Линду грустить. Линда стояла перед Джетом и другими с грустным и одиноким видом. Через некоторое время глубоко вздохнув, она медленно подошла к Шияну, и встала рядом с ним. Они оба стояли на корме корабля и смотрели на заходящее солнце. Их тени медленно сходились, пока не скрестились. Опустив голову, Линда увидела, как ее тень пересеклась тенью Шияна, и про себя сказала, «Если бы мы могли быть вместе, как наши тени, то я была бы счастлива, однако реальность сурова». Шиян же хмурился, и размышлял о том ледяном излом цы Он подозревал, что на острове случилось что-то, и начал думать, стоит ли ему плыть дальше или нет. Но Ци было рассеянным и слабым, но если сконцентрировать его, оно будет ужасно мощным. Неважно, какому существу принадлежало это Ци, Шиян был уверен, что сейчас не сможет с ним справиться. Если он отправится на облачный остров, и столкнется с этим существом, то дела его будут плохи. Размышляя так, Шиян колебался. «Шиян!» «А да?» Отложив эти мысли на потом, Шиян вздохнул и посмотрел на Линду, что стояла рядом с ним. Красивое лицо Линды покрывали яркие лучи красного солнца, а в ее глазах пылала любовь. Сейчас она выглядела красивой, как никогда». «Линда, ты сейчас выглядишь очень очаровательно», — честно сказал Шиян. За последние несколько дней Линда действительно преобразилась. Когда девушка влюбляется, она становится красивее с каждым днём. «Шиян, мы уже подходим к облачному острову», — вздохнула Линда. Шияна немного удивил её тон. Через некоторое время он сказал «Всё хорошее когда-нибудь заканчивается». «Мы можем быть вместе, Шиян, независимо от того, кто ты. Если захочешь быть со мной, я готова идти за тобой». Линда не успела договорить, как ее остановили. «Я направляюсь в район Кера». Шиян махнул рукой. «У меня есть амбиции, а у тебя семья. Если хочешь, можешь просто пойти со мной. Но в конце концов, я вернусь в район хенлоу. Мне еще предстоит поквитаться» кланом гуи фань Шиян хорошо себя знал. Он не был добрым человеком и тем, кто следует правилам. Рано или поздно он отомстит кланам гуи фань Тогда он станет очень известен в Бескрайнем море. Семья Линды связана с сектой трех богов и заправляет районом Хэнлоу. Если секта узнает, что Линда направилась за ним в район Киара, то накажут ее семью. Линда этого однозначно не хочет. Да и у Линды не было никакой выгоды, если последует за ним сейчас, когда у него нет силы, чтобы спокойно жить. Поэтому он не давал ей никаких обещаний. Линда замолчала. Через какое-то время она опустила голову и сказала, «Моя семья живет на острове Снежного Дракона в районе Хэнлоу. Если будешь проплывать мимо этого острова, Не забудь заглянуть ко мне в семью Жора. Шиян кивнул и сказал. Можешь быть уверенна, когда я стану достаточно сильным, я приду за тобой на остров Снежного Дракона. Тогда мне не будет страшно даже секта трех богов. И я с легкостью смогу защитить твою семью. В глазах Линды стали появляться слезы. Она стиснула зубы, чтобы не дать им затечь, и, посмотрев на Шияна, сказала. Шиян. Запомни свои обещания. Я буду ждать тебя. Всегда. Глава 162. Добыча информации. На следующее утро корабль причалил к облачному острову. Сойдя с корабля, Шиян попрощался с Линдой и ушел в одиночестве. Стоя на верхней палубе, Линда молча наблюдала за удаляющейся фигурой. Джет запустил желтую сигнальную ракету в воздух она Нана высматривать людей из клонагу. Линда действительно влюбилась в этого парня. Она даже не знает, кто он и откуда. Бедная Линда. Видно же, что этот парень бабник. Уверен, что Линда больше его не увидит. Верно. Я даже представить себе не мог, что такая сильная девушка, как Линда, не сможет устоять перед этим парнем. Если бы я смог завоевать любовь Линды то сделал бы всё для неё и никогда не бросил. «Тем не менее, ситуация для нас хороша. Линда остаётся с нами, и наша жизнь в секте трёх богов будет прекрасна». «Твоя правда!» Вся команда перешёптывалась, ожидая клан Гу. Линда продолжала стоять на месте. Её красивые длинные волосы развивались на ветру. Кармон посмотрел на Линду, С угла корабля и, ухмельнувшись, сказал, «Эта сука заслужила это!» «Она отдалась ему!» «И посмотрите, что она получила взамен!» «Парень просто взял, что хотел, и ушел!» «Она как будто этого просила!» «Действительно!» Глаза Худзё пылали ненавистью. «Кармон, мы не знаем, кто этот парень, и почему он пришел на облачный остров!» «Может, он замышляет что-то против Кланагу?» «Стоит им рассказать о нём. Может, они знают, кто он такой, и разберутся с ним?» Кармон нахмурился, подумал некоторое время и сказал, «А нет, пока нет. Кроме его имени мы ничего не знаем о нём. Нам нужно добыть как можно больше информации. Тогда у нас не будет проблем как с тем парнем, так и с Линдой». Худё согласился. Шиян тем временем шел в южную часть Облачного острова. Облачный остров по размерам был в два раза больше города Тиньянь. Хоть остров и принадлежал к клану Гу, большинство его жителей не являлись членами клана. Когда клан Гу захватил Облачный остров, они сразу зарезервировали три шахты и области, что считали наиболее ценными, и никому кроме членов клана не разрешали туда входить. Каждые несколько лет воины, живущие на острове, должны были платить налог за проживание клану Гу. В это же время обычные люди должны были платить налог за проживание на острове этим воинам. На острове присутствовала жесткая иерархия. На южной стороне острова была база клана Гу. Там находилось много лесов, прудов и озер. Это место – Было очень красиво и с малым количеством проживающих. Шиян решил пойти туда и найти человека по имени Гусонь, который отвечает за встречу людей из клана Ян. От Линды Шиян узнал, что на облачный остров прибудет отряд кровавого гушуры, верхом на зеленокровых летучих мышах. Он сразу же узнает о прибытии воинов Шуры, как только летучие мыши появятся в небе. Дальше он пойдет к ним и отправится на Бессмертный остров в районе Киара. Клан Ян является одной из пятнадцати сил и имеет много знаменитых воинов. Также они имеют много ресурсов и навыков, которыми Шиян охотно воспользуется для своего развития. Кроме того, он хотел снова увидеть Ся Синьян, поэтому ему нужно отправиться с воинами Кравого Гушуры в район Кера. Шиян уже прошел несколько деревень, но не увидел ни одного человека. Мертвая тишина царила в каждой деревне, но дома были убранными. В некоторых домах на столах стояли тарелки с едой. Возникало ощущение, будто все жители деревень куда-то разом исчезли. Шияну не нравилось все это. Он, нахмурившись, продолжил движение на юг. С наступлением ночи Шиян вошел в густой лес. Ледяное и злое Ци, что он раньше чувствовал, снова появилось. Это Ци шло с южной стороны острова. Душа Шияна задрожала. Он ясно ощущал какое-то притяжение с юга. Все больше и больше Ци концентрировалось на юге. Шиян вдруг что-то почувствовал и побежал к реке. Пять воинов одеты в черные одежды и в бамбуковые шляпы тащили жители деревни, у которых ты были забиты тряпками. Они убивали одного человека за другим, а потом выкидывали тела в реку. В реке плавало больше сотни трупов, среди них были старики, женщины и дети. Плюх, плюх. Звуки падающих в воду трупов эхом разносились по лесу. Пять воинов в сфере зарождения и человеческой сфере продолжали скидывать трупы. К тому времени, когда Шиян прибежал к ним, последние жители были убиты и выброшены в реку. Множество едва видных душ поднимались из реки, однако души не исчезали, а летели на юг острова, будто их что-то притягивало. Эта мощная сила не давала душам рассеиваться, и полностью затягивала к себе. «Что вы делаете?» Внезапно спросил Шиян. «Кто вы? Почему вы убиваете беззащитных людей?» Пусть Шиян и не был добрым человеком, но у него были свои принципы. Он убивал только тех, кто заслуживал смерти, и никогда не трогал беззащитных женщин и детей. Однако этих людей никак нельзя было назвать людьми, только животными. Они спокойно убивали стариков и детей. Они не заслуживали права зваться людьми. «Мальчик, тебе лучше уйти отсюда!» Холодно сказал один из воинов. «Ты из какой секты? Разве ты не получал сообщения?» «Какое сообщение?» С презрением спросил Шиян. «Получается, ты не воин с острова!» Вмешался в разговор другой воин. «Послушай моего совета. Беги с облачного острова, и чем дальше, тем лучше, иначе умрёшь!» Шиян усмехнулся. «Похоже, вы просто так не заговорите!» Сказав это, Шиян рванул к воинам. Три минуты спустя четверо из пяти воинов были мертвы. Единственным выжившим остался воин, что первым заговорил. Его бамбуковая шляпа валялась под ногами Шияна. Воин лежал на земле и, смотря на Шияна, с шоком сказал, «Кто? Кто ты такой? Ты хоть понимаешь, с кем связался? Наши враги долго не живут». «А ты скажи мне, кто ты и зачем убивал этих людей?» — спросил Шиян. «Ты пожалеешь об этом?» — сказал сквозь зубы воин. А вжух! Шиян тут же взял кинжал и отрезал ему руку. С равнодушным лицом он посмотрел на воина и сказал, «Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Мне не нужны твои пустые угрозы». Воин закричал от боли. Холодный пот стал течь с его лба, а все тело задрожало. «Вжух!» Шиян отрезал ему вторую руку. «И кричать тоже не надо!» «Как, как ты смеешь? Как ты смеешь так поступать со мной?» «Я член клана ГУ, ты пожалеешь об этом, ты умрёшь мучительной смертью!» Закричал воин. «А вжух!» Взмахнув ещё раз, Шиян отрезал воину ногу и спросил. «Зачем ты убивал всех этих людей?» «Я не знаю, я ничего не знаю, я просто выполнял приказы, нам нужно было убить 300 людей в определённый момент, кроме этого я больше ничего не знаю». Со страхом в голосе закричал воин. Другие члены клана получили подобный приказ, мы действительно не знаем, зачем это нужно делать. Хорошо, я тебе верю, сказал Шиян и отсек воину голову, а затем сбросил трупы пяти воина в реку. Смыв кровь с рук, он выкинул кинжал и продолжил идти на юг. По пути Шиян обнаружил множество тел вдоль реки, Глубоко в пещерах и в глубоких ямах. Их души вели себя ненормально. Все души при жизни были простыми людьми. Сотни тысяч людей были убиты воинами Кланагу. По пути Шиян убил еще три группы воинов Кланагу. Он поглотил их глубокой ци, но новой информации не получил. Все эти воины получили приказ на убийство без какого-либо разъяснения, И просто выполняли его. Солнце начало подниматься из-за горизонта. Сила, что притягивает души на юге, стала мощнее. Спустя некоторое время Шиян стал странно себя чувствовать. Его душа тоже подверглась притяжению этой силе. И бушевала внутри тела, стараясь вырваться из физической оболочки. Кравовое кольцо на его руке замерцало, как лампочка, которая вот-вот взорвется. Шиян сильно удивился этому. Он чувствовал, что ледяное пламя внутри кольца сильно реагирует на что-то. Нахмурившись, Шиян ввел в кровавое кольцо духовную энергию. «Бусина, собирающие души! Бусина, собирающие души! Бусина на острове!» Голос сознания ледяного пламени раздавался в кольце. Глава 163. Зверь, пожирающий души. С момента появления на острове Мэнлоу, ледяное пламя не произнесла ни слова. Даже в момент захвата тела Шияна, оно молчало, ведь все, что ему было нужно, это контроль над Шияном. Сам Шиян думал, что ледяное пламя имеет только примитивное сознание и не способно на общение. Нетрудно представить, Насколько сильно он был шокирован, когда услышал голос пламени из Кравового кольца. Теперь он осознавал то, что ледяное пламя способно общаться с ним, и причина, почему не делал это раньше, была банальна, оно просто не хотело с ним говорить. Да и ледяное пламя не нуждалось в общении с таким слабым существом, как Шиян, чью душу оно могло поглотить за минуту. Но в этот раз, когда ледяное пламя почувствовало, как духовная энергия Шияна входит в кровавое кольцо, оно тут же заговорило. Оно выражало интерес к вещи, что сильно привлекло его. Шиян с воспокойным лицом сидел под деревом и смотрел на мерцающее кровавое кольцо. Его духовная энергия погрузилась все глубже в кольцо. «Бусина, собирающие души!» «Бусина, собирающая души!» Ледяное пламя внутри кольца трепыхалось и верещало. Из маленького огонька исходил тихий голос. «Бусина, собирающая души! Мне она нужна!» Шиян нахмурился и сконцентрировался. Он решил побеседовать с пламенем через духовную энергию. «Хочешь бусину? Получишь, когда найдешь способ выбраться из кольца!» «О, блюдок! Как ты смеешь оскорблять меня? Ты думаешь, я не смогу выбраться отсюда, заморозив и разрушив твою душу?» «Да ну! Может, мне тебе напомнить, что ты пытался сделать это в течение трёх лет, и каков результат?» «Я бы уже давно контролировал твоё тело, если бы не это дурацкое кольцо! Лучше выпусти меня отсюда, или пожалеешь!» Верещало ледяное пламя попутно выпуская из кольца ледяную энергию. «Иди лесом!» – с презрением сказал Шиян и отозвал духовную энергию из кольца. Однако кровавое кольцо продолжало мигать, показывая, что ледяное пламя не желало прекращать разговор. Оно отчаянно дергалось внутри кольца и выпускало ледяную энергию, пытаясь привлечь внимание Шияна. Однако все попытки – были обречены на провал. Шиян просто перестал обращать на него внимание и продолжил свой путь на юг. По пути он увидел еще сотни тел убитых людей. Тела валялись в разных скрытых местах. Шиян шел с угрюмым выражением лица, в то время как ненависть к клану Гу в его сердце вырастала все больше и больше. Клан Гу больше походил на зловещую секту, Они забивали невинных людей тысячами. Сила, что притягивала души на юге острова, внезапно вновь исчезла. Он попытался обнаружить в округе души умерших, но ничего не нашел. Это значит, что тот, кто управляет этой силой, знает, что все души были поглощены и отключил ее. «Бусина, собирающая души?» Шиян сильно нахмурился он никогда не слышал о бусине, собирающей души. Но судя по чрезвычайно возбужденному крику ледяного пламени, оно точно знает, что это за штука и как ей пользоваться. Шиян думал, что было бы хорошо узнать у ледяного пламени информацию об этой бусине, но для начала нужно было немного обуздать пламя, в противном случае оно продолжит плеваться в него угрозами, из-за своего дотошноты высокомерного характера. Кровавое кольцо стало сверкать еще сильнее. Шиян с презрением улыбался, глядя на кольцо. Он знал, что терпение у пламени уже на пределе. Забив на кольцо, он пошел дальше. Внутри кольца ледяное пламя после неистовых попыток привлечь внимание Шияна поняла, что он не заговорит с ним в ближайшее время, и просто сдалось. Все это время Шиян периодически поглядывал на кровавое кольцо. Заметив, что кольцо перестало сиять, он годы улыбнулся и пошел дальше. Через три часа Шиян запрыгнул на дерево с густой листвой, что надежно сможет его скрыть. Там он снова влил в кольцо духовную энергию. «Ну что, готов поговорить?» – спросил Шиян. «Да, да», – тут же ответил Ледяное Пламя. «Хорошо, расскажи мне об этой бусине, я хочу знать, что это такое и для чего используют». Бусина, собирающая души, – это своего рода демонический кристалл, принадлежащий зверю, пожирающему души. Он является одним из самых древних видов зверей, что когда-либо присутствовали в мире, питается душами всех живых существ, И чем больше он их поглощает, тем сильнее становится. Звери, пожирающие души седьмого уровня и выше, формируют необычный демонический кристалл – бусину, пожирающую души. Она поглощает души и преобразует их в чистую духовную энергию. Очень ценная вещь. Значит, духовная энергия, накопленная в бусине, принесет тебе пользу. Еще бы, она полезна для всех существ, что имеют душу. Если я получу эту бусину, то моя душа и жизненная энергия станут совершенными. То же самое касается и тебя. С духовной энергией, что накоплено в бусине, ты можешь сформировать море сознания. Шиян чуть с дерева не упал. Море сознания формируется лишь когда воин входит в сферу нирваны, поглощая духовную энергию. Воины выше или ниже сферы нирваны не смогут это сделать. Но сейчас ледяное пламя спокойно сказала, что духовная энергия, накопленная в бусине собирающей души, поможет любому сформировать море сознания. Да, таблетки божественного уровня и рядом не стояли с этой бусиной. «Как вообще возможно сформировать море знаний?» – осторожно спросил Шиян, пытаясь выведать больше информации. «Зверь, пожирающий души» один из самых загадочных демонических зверей этого мира. Узнал я об этом звере случайно. Несколько сильных парней хотели проглотить меня, но в ответ я проник в них и проглотил их души вместе с памятью. информация о звере, пожирающей души, я вычитал из памяти одного из воина божественной сферы. И это было сто тысяч лет назад. Спустя столько лет, наверное, уже все об этом знают. «Так это правда, что море знаний может быть сформированным?» «Конечно, при практике боевых искусств нужно учитывать два аспекта – физическое развитие и духовное развитие. Вы, воины, начинаете с первого и только потом постепенно переходите ко второму. Однако мы, те, кто не имеет физического тела, начинаем с развития души, затем находим тело и начинаем развивать его». После небольшой паузы, ледяное пламя продолжило свою речь. «Так или иначе, мы все должны развивать душу и тело и устранять дефекты, подниматься к вершине эволюции. Мир наполнен множеством существ и вещей, что помогут нам развиваться. Бусина, собирающая души, — это одна из таких вещей, что поможет улучшить жизненную силу и духовную энергию. Чистая духовная энергия бусины — не только повлияет на твою душу, но и многократно облегчит формирование моря сознания. На протяжении многих лет ледяное пламя поглощало знания людей, что пришли за ним, поэтому оно знает так много о войнах. Его рассказ был вполне логичен и понятен, что дало новые знания Шияну об истинной жизни воинов. «Значит, это бусина очень полезно для меня?» И еще бы, духовная энергия в ней просто невероятна. Кроме того, если погрузить эту бусину в воду, можно создать зеркало душ. Оно используется для того, чтобы принимать сильных духов из других пространств. В прошлом вроде была одна злая секта, что активно пользовалась зеркалами душ. Духи при появлении в нашем мире попадают под его законы мироздания. И Из-за этого их жизненная сила значительно уменьшается. И даже если духи смогут успешно приспособиться к законам этого мира, их максимальная сила будет жестко ограничена. Однако это не касается духов, что смогли завладеть зеркалом душ. Законы мироздания им нипочем, а их сила нисколько не уменьшится. Зеркало душ, духи из других пространств, пробормотал про себя Шиян. Внезапно его глаза сверкнули, когда вспомнил ощущение от ледяной и злой энергии. Она была похожа на ту, что испускал король демонов Бусюн. Может, кто-то из демонов Четвертой Демонической Области прибыл сюда, но зачем? И этот клан Гу, они убирали каждого жителя острова, чтобы поместить их душу в бусину. Для чего? Может, чтобы выманить демонов в четвертой демонической области? И что они будут делать с этими демонами? уничтожит клан Ян! В голове Шияна проносилось множество мыслей. Постепенно его разум становился яснее и яснее, говоря о том, что он пришел к некоторым выводам. Теперь он был уверен, клан Гу хотел уничтожить отряд воинов Кравового Шура из клана Ян, Всем известно, что между этими двумя кланами глубокая вражда. При помощи зеркала душ они призовут из четвертой демонической области демона божественной сферы, чтобы убить воинов третьего неба небесной сферы. И причем воинов ждет не просто смерть, а уничтожение души силой демона, что намного ужаснее, чем простое разрушение тела. Шиян анимел от страха. Если к его выводам добавить слова «Ледяного пламени», то можно сказать, что клан Гу устроил заговор с демонами. Три короля Шуры были в небесной сфере. Неважно, кто из них пришел бы сюда, все они будут беспощадно уничтожены демоном, пришедшим сюда из четвертой демонической области, что намного сильнее. Шиян надолго задумался... Спустя какое-то время он спросил ледяное пламя. «У тебя есть способ получить бусину, собирающую души?» «Э, «Конечно, есть», — мгновенно ответила пламя. Глава 164. Договор. К югу от района Хэнлоу, где-то посреди моря, высоко в небе, среди белых облаков в сторону облачного острова, медленно летели несколько десятков зеленокровых летучих мышей с воинами Крававого гошуры на спинах. Воины Крававого гошуры сидели на летучих мышах с угрюмыми лицами. Каждый излучал ауру, будто только что вернулся с Крававого Поля Битвы. Впереди всей группы на зеленокровой летучей мыши шестого уровня сидел Моду Анхун с закрытыми глазами. Рядом с этой летучей мышью Летел белоснежный крылатый лев. Крылатый лев родился с огромными крыльями, Испускающими электричество. Каждый взмах этих крыльев Сопровождался вспышкой молний И сильным ветром. А лев громового ветра. Демонический зверь шестого уровня. Он очень быстрый, А его крылья могли создавать ветер и молнии. Это самый сильный демонический зверь, прирученный Страной Чудес Зла в районе Киара. На льве громового ветра сидели две девушки. На лицах обеих девушек были надеты вуали, а их глаза сверкали, как драгоценные камни. Их обнаженная кожа шеи выглядела, как фарфор. — Сестра Сясиньянь, почему ты решила отправиться туда? — потянувшись лениво, сказала Хэ «А на облачном острове нет ничего, кроме грязи. Хотя тебя это не волнует. Зачем мы вообще тратим на это время?» «Я не просила тебя идти со мной!» Криво улыбнулась Ся Синьянь. «Ты сама пришла, а могла бы просто остаться на острове странных чудес зла!» Хэй Циньмань посмотрела на Ся Синьянь взглядом. «С момента твоего возвращения три года назад...» Ты постоянно следовала за кланом Ян во время набегов на кланы Гу и Дуньфань. Зачем? Мне любопытно. Ходит слух, что ты делаешь это ради одного мужчины. Ся Синьян нахмурилась. От кого ты это слышала? Не скажу. Весело сказала Хэ Циньмань. Ее красивые волосы развивались на ветру. На ней была надета кожаная броня. Что хорошо подчеркивало сексуальную фигуру девушки. Ся Синьянь, это правда? Даже если ты не скажешь, я все равно узнаю. Ся Синьянь хихикнула. Это был твой старший ученик Ся Он хочет использовать тебя, чтобы выведать информацию. Ся Синьянь такая умная. Хэ Цинь Мань прищурилась. Она не пыталась это как-то отрицать. И нежно улыбнувшись, сказала, «Мой старший влюблен в тебя. В течение многих лет он преследовал тебя, но ты никак не реагировала. Но на этот раз, когда ты вернулась, стала его игнорировать еще больше. Мой старший не понимал почему и потратил много времени на выяснения Тогда он узнал, что ты в далеком месте нашла потерянного ребенка клана Ян. Даже слышала, что он погиб». «Кто сказал, что он погиб?» Ся Синьянь хихикнула и серьёзным лицом сказала. «Даже если бы он и погиб, я не приняла бы Сикуя!» «Сестра Синьянь, у тебя действительно что-то было с этим парнем?» Вскликнула Хэ Цинь Мань. «Я же просто подразнила тебя. Хоть мой старший и говорил, но я не поверила в то, что сестру Ся Синьянь может заинтересовать парень сферы бедствия». Я слышал, он долго жил в очень далеком месте, и не думаю что он тебе подходит. Сестра Синьянь, ты знакома с ним всего ничего? Как такое вообще случилось?» Глаза Хай сияли от удивления. Она села прямо и всем своим видом показывала сильную заинтересованность. Неожиданно силуэт человека появился в разуме Ся Синьян. Под пристальным взглядом Хай Мань. Лицо Ся Синьянь становилось все печальнее. и ясные и красивые глаза слегка потускнели. Она начала вспоминать некоторые моменты, забыв про все вокруг. Хэ Цинь Мань с любопытством разглядывала лицо Ся Синьянь. Сейчас она задавалась вопросом, какие методы использовал этот парень, чтобы стать незабываемым для самой ценной девушки клана Ся. Ее старший Сэ Куй имел невероятный талант во всей стране чудес зла. Помимо этого, он был красив, умен и являлся самым сильным учеником страны чудес зла. Хэ Циньмань также знала, насколько очарователен ее старший. Многие младшие ученицы были тайно влюблены в него. Если такой выдающийся человек не смог привлечься Синьянь, то что же Шиян сделал? Он уж так долго считается мёртвым, она ещё всё не может забыть его. «Эх, жаль, что он мёртв. Я действительно хотела бы встретиться с ним и посмотреть, что же в нём такого особенного». После долгого молчания, мань горько вздохнула и пробормотала. «Я действительно не верю, что он лучше моего старшего. Мой старший находится во втором небе сферы Земли». «Независимо от того, насколько силен этот парень, он никогда не сможет тягаться с моим старшим». Вся синья нахмурилась и негромко сказала, «Его сфера действительно не такая высокая, как у Секуя». «Еще бы! Мой старший известный сумасшедший культиватор в районе Кьяра. В свои 27 лет он уже находится на втором небе сферы Земли. Людей с такой сферой и в таком молодом возрасте нигде в районе Кьяра не найти. Хэ Цинь Мань улыбнулась и посмотрела на Ся Синьянь. Сестра Синьянь, тот парень не идет ни в какое сравнение с моим старшим, правда ведь? Он начал культивировать в 17 лет, и за один год достиг сферы бедствия. У него также есть три боевых духа. Холодно сказала Ся Синьянь, даже не взглянув на Хэ Цинь Мань. «Говоря о таланте и скорости развития, не то что в районе Кера, даже во всем Бескрайнем море, никто с ним не сравнится». Хэ Цинь Мань была шокирована. После долгого молчания, она аккуратно посмотрела на моду Аньхуня, потом цокнула языком и тихо сказала, «Вашу мать, как хорошо, что этот парень мертв, если бы Клан Ян получил такого сумасшедшего культиватора» то они стали бы еще более высокомерными. Бог знает, что бы они тогда еще устроили. Он не мертв. Ся Синянь фыркнула и сказала, «Когда клан Ян получит от меня новости о нем, глава клана Ян использовал три капли бессмертной крови, чтобы воспользоваться великим Оракулом. Оракул показал, что этот парень жив и здоров. Кроме того, Оракул отметил, что через три года этот парень появится на Облачном острове. Прямо сейчас он должен находиться на Облачном острове. Использовал три капли бессмертной крови, чтобы просто узнать, жив он или нет? Ян Цинди очень заботится о нем. Воскликнула Хэ Циньман. Воскликнула Хэ Циньман. Хотя неудивительно, он всего за год вступил в сферу бедствия ради этого парня, «Клан Ян не на такие расходы пойдет!» Ся Синьян слегка нахмурилась и сказала. «Глава клана Ян также предупредил, что это путешествие будет опасным. Он сказал, что на острове что-то случится. мань, я должна идти, но ты не обязана следовать за мной. У тебя еще есть шанс уйти, пока не поздно!» «Нет, нет, нет!» Хэ мань покачала головой и нежно улыбнулась. «Ты же знаешь, я люблю опасности. И раз ты сказала, что этот парень на острове, я просто обязана его увидеть. Ты так его расхвалила, что мне до жути любопытно стало. Ещё мне интересно, чем он так привлёк тебя. Ся Синьянь, он же вкусил тебя. И, кстати, почему ты так рьяно защищаешь его?» Ся покраснела. Она посмотрела на Хэ Мань и сказала... «Глупая девчонка! Продолжишь нести чушь, я тебя скину!» «Эй-эй-эй!» Хэциньмань улыбнулась и вскрикнула. «Вообще-то, лев громового ветра мой!» «Стоп! Я что, попала в точку. «Ах, этот мерзкий мальчишка воспользовался сестрой Синьян!» «Даже я не трогала сестру Синьян!» «Разберусь с этим гадом сразу, как только встречу!» «Мне даже спорить с тобой уже лень!» Ся Синьянь покачала головой. Она хорошо знала характер этой трудной девушки. «Через семь дней мы пробудем на облачный остров!» Вдруг сказал Мо Дуань и посмотрел на девушек. «В этой поездке будет много неизвестных опасностей. Хоть я и готовился долгое время, но все еще не могу гарантировать того, что мы будем в безопасности!» «Надеюсь, вы понимаете, что в этом путешествии наши жизни находятся под угрозой. С этого момента всем быть осторожными». «Девочка Ся, ты еще должна помнить то несчастье Сяо. Нападение посреди дороги, да так, что он среагировать не успел». После слов Мо Дуаньхуня, взгляд Ся Синянь изменился, и она сразу же ответила «Поняла». Хэ показала язык моду Аньхуну и хихикнула. Она совершенно не боялась и продолжила болтать Ся Синьян. Однако внутри ее просто распирало от любопытства, что же за человек этот Шиян, раз Ся Синьян не может его забыть. Облачный остров. Шиян сидел на дереве и торговался с ледяным пламенем. Если добудем бусину, собирающей души. «Я хочу 70% ее духовной энергии, остальные 30% твои», сказал Шиян через духовную энергию. «У меня тело из плоти, если я столкнусь с опасностью, то есть большой шанс того, что моя душа просто исчезнет. Ты же сидишь в кольце, и тебе ничего не грозит. Кроме того, твоя жизненная энергия особенная, тебя почти невозможно грохнуть. Я же столкнусь с большой опасностью». «Поэтому я заслуживаю большего!» «Пацан, ты слишком жаден!» Закричала в кровавом кольце ледяное пламя. «Какая польза от твоего тела! Без моего метода твоя душа будет разрушена еще до того, как ты подойдешь к бусине, собирающей души!» И «Если бы я тебе не сказал, ты бы не узнал о бусине!» «Не пудри мне мозги! Я хочу 70 процентов!» «Это я должен получить 70 процентов!» Ледяное пламя безумно заорало и выпустило из кольца ледяную энергию. «Максимум, что ты получишь, это 30 процентов, иначе я прикончу тебя!» «Тогда я просто уйду!» Шиян ухмыльнулся. «Меня эта бусина мало интересует. Когда я войду в сферу нирваны, то по-любому смогу сформировать море сознания. Торопиться мне не особо нужно!» «Вот врать мне не надо, ха-ха!» Ледяное пламя засмеялось. «Твои мысли не могут лгать. Я знаю, о чём ты думаешь. Ты не откажешься от бусины. Ты жаждешь её!» Шиян криво ухмыльнулся. «Насколько же сильно сознание ледяного пламени раз может читать мысли?» После минуты молчания Шиян сказал. «Ладно, уступлю маленько. Мне шестьдесят, тебе остальные сорок». «Ты слишком слабый, не сможешь поглотить 60% содержимого бусины!» Ледяное пламя усмехнулось. «Ты быстрее сдохнешь от переизбытка духовной энергии! Парень, не будь слишком жадным! Это вредно для здоровья!» «Тогда как насчет этого?» Тут же сказал Шиян. «Я возьму столько, сколько смогу поглотить, остальное тебе!» «Идет!» Ледяное пламя сразу же согласилось. Я думал, ты хочешь поделиться бусиной с этой женщиной, Ся Синьян. Я знаю, эта женщина прочная засела в твоем сердце. Сила этой женщины намного выше твоей, поэтому она сможет поглотить из бусины больше. Но раз ты такое предложил, то я согласен. Все равно много поглотить тебе не удастся, остальное мое. Договорились? Договорились. Глава 165. Заговор против демона. На южной стороне острова в скрытой долине среди гигантских деревьев. всю долину покрывал не рассеивающийся туман. Во всей этой туманной долине стояла абсолютная тишина. Не было никаких признаков присутствия демонических зверей или воинов. Туман стал сгущаться в небе над долиной солнечный свет, уже не мог пробиться сквозь него. Добравшись до входа в долину, Шиян почувствовал влажный воздух. Это говорило о том, что где-то в долине есть водный источник. Шиян шел по следу злой ауры, пока не нашел эту долину. Когда он вошел в нее, все следы ледяного и злого мгновенно исчезли. Чем ближе он подходил к долине, тем сильнее ощущал, что это место необычно. Однако ничего конкретного он не чувствовал. Шиян даже задумался, а не ошибся ли он местом. Спрятавшись на старом дереве, Шиян смотрел на долину. Он понял, что из-за покрывшего долину тумана ничего разглядеть не удастся. Шиян не торопился входить в долину и просто молча ждал на дереве. Через три дня... Мощная духовная энергия стала выходить из туманной долины. В следующие три минуты души со всего острова полетели к долине. Они были видны невооруженным глазом. Залетая в долину, они превращались в темно-серые шарики света и исчезали в течение секунды. Лицо Шияна стало серьезным. Он пригляделся и увидел, как в глубине долины мерцают бесчисленное количество темно-серых шариков света. Если все эти шарики – души убитых жителей острова, то число, скопившееся в долине душ, было несколько десятков тысяч. В это же время ледяное злое снова вспыхнуло и начало распространяться из долины. Подобно дыму, оно расплылось по всему облачному острову, и вело себя так, будто собиралось что-то делать. Стоя возле долины, на этот раз Шиян четко ощущал это зловещее ци. Оно определенно исходило от демона четвертой демонической области. Шиян подтвердил, наконец, свои догадки. Кравовое кольцо вдруг замерцало. Ледяное пламя хотело что-то сказать. Шиян посмотрел на кольцо... И, влив духовную энергию, спросил, «Чего тебе?» «Оно находится в долине. Бусина, собирающая души, из зверя, пожирающего души восьмого уровня. Бусина поглощает души, находясь в воде. Это значит, что кто-то сделал зеркало душ, чтобы соединить два измерения. «Бусина из зверя, пожирающего души восьмого уровня?» Шиян удивился. Получается, духовная энергия в ней будет намного плотнее? Конечно. Ледяное пламя было очень возбуждено. Тебе не нужно использовать духовную энергию для исследования долины. Кто-то установил мощные барьеры по всей долине. Если какой-то сильный человек находится внутри и почувствует твою духовную энергию, ты будешь немедленно обнаружен. Эта злая аура принадлежит кому-то из четвертой демонической области? Неужели он уже здесь? Четвертая демоническая область? Ледяное пламя слегка удивилось. В моей памяти есть кое-что об этой четвертой демонической области. В ней меньше всего сильных мастеров. Из четвертых демонических областей первые обитают самые сильные демоны. Дальше идут вторая и третья обители. Четвертой демонической области являются самыми слабыми. Я знаю, что первая демоническая область была давным-давно запечатана, вторую и третью тоже запечатали. Когда этот мир сформировался, ледяное пламя тоже существовало и имело сознание. За свою долгую жизнь ледяное пламя встретило много сильных мастеров, что пытались его поглотить. Все эти мастера без исключения были одними из сильнейших людей материка Грейс. Знания, которыми обладали эти люди, очень необычные. Ледяное пламя многое узнало из памяти этих людей. Его знания о демонических областях, наверное, превосходят даже знания главы клана Ян, Ян Циньди. «Ты знаешь о четвертой демонической области?» – удивился Саши Ян. «Конечно, знаю. Я получил много знаний, в том числе и о четвертой демонической области. Четвертая демоническая область является самой слабой из всех четырех. В воспоминаниях других людей я видел, как они отправлялись во вторую и третью демонические области и гребли лопатами ценные ресурсы, а также сражались с демонами-воинами. Эти сражения были невероятно трудными. Они почти уничтожили демонические горы Облачного моря в демонической области. Ледяному пламени было пофиг на эту информацию, и он спокойно рассказывал. Однако этот рассказ сильно шокировал Шияна. Из рассказа ледяного пламени Шияну было нетрудно догадаться, что все те люди, что пытались поглотить пламя, были неимоверно сильны. Один даже мог спокойно перемещаться между измерениями без помощи небесных врат. Его сила была настолько велика, что почти никто не мог с ним сравниться в обоих измерениях. «Так много сильных людей приходило за тобой, но никто не смог поглотить тебя!» Шиен был удивлен. «Даже тот старик Нинтян, которому не было равных в двух измерениях, не смог поглотить тебя!» «Я... я когда-то слился с его душой». Ледяное пламя сразу же приуныло. Он был слишком силен. Я вообще не смог как-то ему противостоять. В итоге я слился с его морем сознания и стал одним из трех сил его души. Помимо меня, он поглотил еще три каких-то духовных существа. Этот парень был слишком страшен. «Как тебе удалось сбежать?» Когда он совершал прорыв из третьего неба сферы истинного бога в сферу короля богов, его атаковали множество воинов той же сферы. Во время прорыва он не мог отвлекаться, чем воспользовались воины и уничтожили его тело. Два существа и я под шумок сбежали из-за его моря сознания. В итоге этот парень лишился как своего тела, так и нас. Да и, скорее всего, его душу тоже уничтожили. Третье небо из синного бога? Шиян был ошеломлен. Этот старик был действительно пугающим. В его море знаний были другие формы жизни. Эти двое были такими же, как и ты, небесными огнями? Они не были небесными огнями, но являлись представителями самых необычных форм жизни этого мира. Мы, духовные существа... Отличаемся от вас людей. У нас есть душа, но нет тела. Хм. Бог специально это сделали! Если бы у нас было тело, тогда вы, люди, были бы не лучше жука под нашими ногами. Шиян всё больше удивлялся. Он понял, что из таких простых разговоров с ледяным пламенем мог получить огромное количество старинных знаний. Балтовня ледяного пламени была похожа на книгу древних мастеров. Его понимание пути воина и культивации было намного лучше, чем у тех же воинов божественной сферы Бескрайнем моря. «Не волнуйся, душа, что пришла сейчас, развеяна по долине. Все это только ее разбросанное сознание. Истинного проявления души не было». Ледяное пламя подумало, что Шиян испугался, и начало объяснять. Причина, почему столько людей убили, проста. Их души будут использованы как материал для соединения разбросанного по долине сознания. Как только тысячи частей сознания будут соединены в одно целое, душа того демона явится сюда. «Как ты планируешь достать бусину?» – спросил Шиян. «Когда этот парень появится?» Ледяное пламя начало объяснять. Бусина, собирающая души, имеет власть над душами. Обычно, если ты и я окажемся возле бусины, наши души немедленно попадут под ее влияние. Я еще смогу сбежать, но вот твоя душа будет поглощена. Однако сейчас бусина использует духовную силу для зеркала душ. И время от времени перестает влиять на души. Тебе надо в нужное время подойти к водоему с бусиной. Тогда я запечатаю ее во льду, и ты сможешь спокойно вытащить бусину. Если душа демона появится возле бусины, не буду ли я тут же убит? А вдруг при выманивании из зеркала душ бусина снова заработает? Что мне тогда делать? Демон здесь для чего-то важного, поэтому не будет все время возле бусины. Сразу после ухода демона... Мы отправимся за бусиной. Как только ты окажешься возле бусины, я расскажу тебе метод ее контроля. Так что даже если после извлечения «Зеркало душ» бусина заработает в своем обычном режиме, ты ни капли не пострадаешь. Что если душа демона вернется? Ха-ха-ха. Тогда он придет за своей смертью. Душа демона без тела полностью попадет под влияние бусины. Самое лучшее свойство бусины, поглощающей души, это поглощение душ. У душ с телами еще есть мизерные шансы избежать поглощения, но вот душам без тела не избежать от абсолютной власти бусины. Бусина способна поглощать души даже воина божественной сферы. Если этот демон поймет, что ты управляешь бусиной, то убежит быстрее, чем успеешь его увидеть. Ха-ха! Улыбка появилась на лице Шияна. То есть бусины, поглощающие душу, я могу спокойно пойти против этого демона? Даже нужно. Как только ты получишь эту бусину, ты должен найти этого демона. Душа демона очень сильна. Его душа равна десяти тысячам душ обычных людей. Это очень хорошая подпитка для бусины. Ясно. Теперь просто ждем. Как только демон уйдет, мы выступаем. Барьеры в долине бесполезны против меня. Я их просто заморожу, и ты спокойно пройдешь дальше. Отлично. И еще кое-что. Как только ты коснешься бусины, поглощающей души, она может провернуть что-то вроде духовной атаки на твою душу, чтобы защититься. Тебе нужно будет выдержать только одну атаку, и тогда можешь спокойно брать бусину. Но твоя душа сейчас слаба. Ты не выдержишь и одной атаки. Я научу тебя боевому навыку Нитяна защита души. Хоть ты и слаб, но с помощью этого навыка спокойно выдержишь одну атаку бусины. Боевой навык Нитяна? Глаза Шияна жадно заблестели. Хм, не радуйся раньше времени. Я научу тебя только основам, чтобы ты не смог пойти против меня в будущем. Основы – это тоже хорошо, хе-хе. Конец 165-й главы. Спасибо, что слушали и до скорого.